только что с помощью обрядов и церемоний сподобившись вечного предсмертного бытия. По завершении трапезы сосуды для поминальных возлияний, всевозможные венки, пелены и все, чем пользовались при погребении, собрали и упрятали в специально приготовленный тайник, где спустя тысячелетия их нашла экспедиция Дэвиса. Когда готовились к похоронам фараона, при дворе развивались события, если внешне и не бурные, то во всяком случае драматические. Тутанхамон был последним представителем XVIII династии, при которой Египет достиг вершины своего могущества. Умер он бездетным, не было прямых наследников мужского пола ни у Эхнатона, ни у Сменкхара. Де права на трон имела лишь юная вдова Тутанхамон, и только брак с нею мог легитимизировать нового царя. О том, что случилось, мы узнаем из источника на первый взгляд совершенно неожиданного, а именно из аналов хетских царей, составленных Муршилем III, от имени отца своего Туттилули Оказывается, какая-то царица, имя ее не названо, но судя по имени ее умершего супруга в хетской транскрипции звучавшего Нипхурурпа, то есть Непхипрура, это могла быть лишь Анхесен Паамон. Обратилась к Суппилулиуме со следующим письмом: Мой муж умер, А я слышала, что у тебя есть взрослые сыновья. Пришли мне одного из них. Я выйду за него замуж, и он станет владыкой Египта. Подивившись необычному предложению, потому что никогда подобного не случалось прежде, суд посовещавшись со своими приближенными, послал в Египет гонца проверить, правда ли все это и не хотят ли его провести». Когда царица вновь написала в "Почему говоришь ты, они пытаются меня обмануть? Если бы я имела сына, писала бы я тогда в чужеземную страну, что унизительно для меня и страны моей. Вы мне не верите и даже говорите такие вещи? Тот, кто был мне супругом, умер, и у меня нет сына". Неужели я должна взять своего слугу и сделать его моим мужем? Я не писала ни в какую другую страну. Я писала только вам. Говорят, что у тебя много сыновей? Дай мне одного из своих сыновей, и он станет моим супругом и царем земли египетской. В конце концов суд пилули ума внял просьбам Ахсенпаамо и послал своего сына за Назу в сопровождении подобающий свит. Но царевича в пути убили, возможно, по приказанию Хоремхеба, лилевшего далеко идущие надежды, которые осуществить сразу он был не в состоянии. Надо полагать, что Эйе, бывший тогда визирем южного Египта, знал о переписке анхесен сен па амун с Суппилулиумом. Больше того, может быть, она нас по его инициативе, так как выдав замуж молоденькую вдову за чужеземца, не знавшего ни местных обычаев, ни порядков, он мог бы еще надолго сохранить фактическую власть. Не исключена также возможность, что Холемхэп пытался добиться благосклонности Анхисэмпамон и что он был тем самым слугой, мысль о браке с которым внушало ей отвращение. Обо всем этом мы можем, конечно, только гадать, но едва ли приходится сомневаться в том, какая густая сеть интриг и заговоров плелась в те дни сторонниками различных группировок в борьбе за трон фараон. Попытка сближения с Хеттами, очевидно, предпринятая по инициативе Эя и тех, кто вместе с ним еще окончательно не порвал с традициями Амарны, не удалась. Суд ума разгневанный гибелью сына в Торксе в пределы египетских владений в Сирии. Убийцы были схвачены и казнены. Не исключена возможность, что Хоремхебу пришлось руководить отражением хеттов. Это, естественно, в какой-то степени отвлекло его от непосредственного участия в борьбе за наследие Тутанхамона.